Глава двадцать первая Забираю продукты из службы доставки, благодарю охранника, который их принял, и сгружаю пакеты на кухонный стол. Оценив получившуюся гору, провожу полбутыльной стороной ладони, смахиваю надоедливые кудряшки с лица. Фух. Устало выдыхаю, покосившись на настенные часы. Надеюсь, Воскресенский не отругает меня за самодеятельность. Но выезжать за покупками с детьми я пока не рискну, да и он вряд ли одобрит такую инициативу, Хотя спросить не у кого. Самого хозяина дома нет уже несколько часов. У меня два горящих интернет-заказа, которые придётся готовить ночью на новой, чужой плите. И ещё ужин. Я пообещала девочкам королевскую ватрушку с творогом, и теперь они ходят за мной по пятам, как два хвостика. «Так, лапочки, будем готовить ужин?» Зову рыжих шпионок, не оборачиваясь. Я чувствую, что они за моей спиной. И, судя по тихому шёпоту, не ошибаюсь. «А папа?» Рассекретив себя, Маша в припрыжку подбегает к столу. Хватается крохотными ручками за его край, подтягивается, поднимаясь на носочки, и с любопытством рассматривает пакеты. Следит, что я достаю из них, будто контролирует каждое моё действие. Или запоминает, как примерная ученица. «Мы не будем кушать без папы!» Ставит ультиматум Ксюша. Покосившись на неё, я удивлённо изгибаю бровь и осуждающе качаю головой. А малышка Воскресенская не теряется. Воинственно вдёргивает подбородок. Шах и мат, значит. Однако я ещё не готова сдавать эту партию. Мы обязательно оставим ему порцию и десерт, говорю ласково, но убедительно. А в ответ на свою улыбку получает два хмурых взгляда. Девочки, я уверена, что и раньше ваш папа задерживался на работе. Наверняка вы с няней не рассуждали бы без него. В чём сейчас дело? Упираю руки в бока, Грозно прищуриваюсь и пытаюсь выдержать нашу зрительную схватку. Но что я могу противопоставить милым сморщенным личикам, покрытым веснушками? При виде них уголки губ сами ползут вверх. С трудом сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. «Ланьше у папы не было мамы», — важно заявляет Маша и поднимает указательный пальчик. «Грозит мне ему коризненно, словно я элементарных вещей не понимаю». «Вот именно!» — мягко тянет Ксюша. «А мама должна ждать папу с работы», — получает меня. «И вкусно его каламить», — добавляет её сестрёнка. Опешив, смотрю на них обеих и никак не могу отогнать от себя образ Константина. Вижу его в этих крошках, слышу его интонации, замечаю его черты и мимику. И уже не так остро реагирую на болезненная мама к которому подсознательно начинаю привыкать. «Это вам кто сказал? Папа?» Приседаю к малышкам и заранее знаю ответ. Вместо привычной горечи душу захлёстывает злость. Какой же воскресенский циничный, бесчувственный мужчина? Мало того, что у самого целая ферма тараканов в голове и непомерно раздутое эго, так он ещё свои идеалы детям транслирует. Разумом я понимаю, что их воспитание меня не касается но непослушный язык лезет впереди здравых мыслей. Знаете, лапочки, мама ничего не должна папе. Как и он ей. Упрямо выпаливаю. Надо бы подавить свой вздорный характер, однако он рвётся в бой. А тылы ему прикрывают обостроенное чувство справедливости и вечные ценности. Семья должна быть построена на любви и доверии. Заключаю мягче. «Ты нас любишь?» Дети синхронно наклоняют голову на бок. «Я должна почуять подвох, но они настолько очаровательны, что мигом усыпляют мою бдительность, и я, будто под сильнейшим гипнозом, расплываюсь в блаженной улыбке». «Конечно», — выдаю, не задумываясь. «Вы такие милые!» По очереди щёлкаю их по вздёрнутым носикам. «Разве возможно не любить?» «Папа нас любит», — размышляют они дальше. «Мы — семья», — довольно подводит итог Маша и вспыхивает, как огонёк. «Готовь ужин», — тоном Воскресенского приказывает Ксюша. «Мама», — уточняет чуть тише. Собирается сбежать из кухни, утащив с собой сестру, но я останавливаю обеих, беру их за ручки и спокойно произношу. «Во-первых...» Готовить мы будем вместе. Усмехаюсь, в виде как загораются их глазки, и тут же гаснут, когда я произношу жестокие, но честные слова. Во-вторых, солнышки, я ваша няня. Няня Вера, а не мама. Заканчиваю виновато, будто прошу у них прощения за то, что не я их родила. Тебе жалко, что ли? Возмущённо топает ножкой Маша, в то время как её сестра молча надувает губы. Кажется, через пару секунд опять включится сирена. Как тогда, возле кафе? Если громкость будет на том же уровне, то в холл обязательно ворвётся охранник, который и так неотрывно следит за нами. Он недавно здесь работает, я не видела его на празднике. Чересчур бдительный. Видимо, Воскресенский нагрузил беднягу инструкциями и приказал звонить ему в экстренных случаях. Вот мужчина и ждёт удобного момента, чтобы выслужиться. Однако жалоба в первый рабочий день — это последнее, что мне нужно. Поэтому обнимаю малышек, успокаиваю щешикую на них и поглаживаю по кудрявым макушкам. — По поводу ужина я предлагаю вам компромисс, — говорю деловито, и наблюдаю, как вытягиваются их лица. — Ком? Крыс? — кривится Ксюша и начинает размахивать руками. — Сюрприз? Хлопает в ладоши Маша, по-своему услышав неизвестное слово. Вот кто в этой семье оптимист. У позитивной малышки стакан всегда будет наполовину полон. «Договор», — подбираю другую формулировку. «Договоримся так». Делаю паузу, обдумывая следующую фразу. С дочками юриста надо быть начеку. «Мы с вами пока что не спеша замесим тесто и поставим запеканку в духовку. Пока она будет готовиться, пройдёт время» если папа успеет к ужину то сядем все вместе если нет то сам виноват будет наказан бросаю в шутку папу накажем округляют глаза двойняшки и хитро ухмыляются по скачущим над ней их зрачков синим и зелёным чертиком я понимаю что идея пришла им по душе ну да подтверждаю надеясь что грозный воскресенский никогда не узнает о нашем договоре «Нечего опаздывать», — подмигиваю им. Сестрёнки охотно кивают. Дают мне пять, после чего я, наконец, поднимаюсь на ноги, разминая затекшую спину. «Всё, за дело, мои маленькие помощницы!» Открываю ящики кухонного шкафа, изучая их содержимое. Придётся быстро привыкать к новому месту труда. «Держите фартуки!» Даю им упакованные передники, которые нахожу на одной из полок. Сама надеваю свой поварской и вздыхаю с тоской, опустив взгляд на логотип. Каким бы хамом ни был Воскресенский, но он — моя единственная надежда, и я очень благодарна ему за помощь. Мало того, что согласился вникнуть в детали сложного дела, так еще прямо сейчас разбирается с машиной и вещами. Для него это лишняя морока, которой не было в условиях нашей сделки. Я должна ценить это, но, видимо, настолько закрылась и очерствела, что выделяю в мужчинах только отрицательные черты, игнорируя всё хорошее. Поморщившись от пронзительного укола вины, я плетусь к столу, чтобы отобрать ингредиенты для запеканки, а остальные спрятать в холодильник. До ночи, когда я заступлю во вторую смену и буду выполнять заказы сладкой жизни. Так, для основы нам нужны мука и сливочное масло, а начинка будет из воздушного творога. Перечисляю, проверяя сама себя. «Дай!» — доносится истошный визг позади. Я испуганно отшатываюсь от холодильника и захлопываю дверцу. «Нет, ты дай!» — вторит ещё более звонкий крик. Резко разворачиваюсь, чтобы узнать причину спора. И вижу в руках девочек бумажный пакет муки. Небольшой, весит ровно килограмм. Видимо, двойняшки стянули его со стола, а теперь безжалостно терзают и не могут поделить. «Я помогать буду!» Ксюша тянет его на себя за верхушку. «Нет, я!» Маша врезается пальчиками в дно, держит цепко. От их действий на склеенных швах расходится бумага, и оттуда просыпается мука, припорошив идеально чистый пол. Точнее, таким он был до того, как три хозяйки собрались на одной кухне. «Малышки!» — как самая старшая, спешу остановить ссору. «Успокойтесь и отдайте мне муку!» Шагаю к ним. От неожиданности девочки одновременно ослабляют руки и роняют пакет на пол. Переглянувшись и показав друг другу языки, рывком наклоняются за ним. Хватают с двух сторон, поднимают одновременно. Царапают, как два котёнка. Не успеваю глазом моргнуть, как они всё-таки умудряются разорвать потрёпанную упаковку. Пакет взрывается, как новогодняя хлопушка, а мука разлетается вокруг. На автопилоте протягиваю руку, но ловлю лишь мутный туман. Сжимаю пустую ладонь. Поздно. Белое облако заполняет всё, и я не сразу распознаю внутри него маленьких ржулик. Стоят, припорошённые снегом, растерянно смотрят друг на друга. «Ой!» — хлопают побелевшими ресничками и чихают синхронно. Невольно повторяю за ними и я, прикрыв рот ладонью. Сдуваю кудряшки со лба, пытаюсь отряхнуться, но это бесполезно. Мука повсюду — на полу, на стульях, на одежде. Витает в воздухе, опять забирается в нос. Сквозь наше общее чихание я не сразу слышу грохот открывающейся входной двери. Реагирую лишь на приближающиеся шаги и мужской голос. «Лапочки, я дома!» Звучит так радостно, бархатно, по-семейному, словно это кто-то другой а не суровый Воскресенский, переступает порог кухни. «А вы?» Осекается на полуслове при виде нас, трёх снеговиков. «Скучали?» Договаривает машинально, как робот. Не двигаясь, окидывает взглядом кухню и не моргает. «Да!» — довольно кричат малышки и срываются с места. Шлёпают ногами по засыпанному полу, выбивая из-под пяток клубки муки и стремительно летят на отца. Я же обхватываю горящие щёки ладонями, мысленно отсчитывая мои последние секунды в доме Воскресенских. Это будет самое быстрое увольнение в моей карьере. Прикрыв лоб рукой, из-под полуопущенных ресниц наблюдаю, как сестрёнки оставляют снежные следы на паркете. А дальше белые ладошки появляются на выглаженных чёрных брюках отца, на его портфеле. И, наконец, на идеальном, с иголочки тёмном пиджаке когда Воскресенский опускается перед дочками на одно колено. Видимо, решив, что неминуемые участи все равно не избежать, он позволяет им повиснуть на себе. Обнимает крошек-снегурочек в ответ, чмокает по очереди в макушке, не боясь испачкаться. «Папуль, ты успел!» Ксюша прижимается к его плечу, щедро осыпая мукой с волос и трется, как котенок. Усердно размазывает пыль по грубой ткани, кое-где рисуя кудряшками узоры. «Да! Получишь в отлушку!» — поддакивает Маша, радостно хлопает ручками по лацканам пиджака, пытаясь отряхнуть его, но на деле ставит новые пятна, словно фирменную печать лапочек-дочек. Какие-то несчастные секунды, и Воскресенский преображается. Совсем не похож на себя. Больше нет ни намёка на серьёзного делового мужчину, которому он вошёл в дом. Из чёрного квадрата Константин превратился в такого же снеговика, как и мы. «Что ж, что я получу?» — усмехается он вдруг. «Может, мне хватит на сегодня?» Скептически сводит брови и многозначительно кивает на свой испачканный костюм. «Ватрушку! От веры!» — хором кричат девочки. Поднимаются на носочки и одновременно целуют отца в щёке. После такого пламенного приветствия у него лицо тоже в муке. Набираю полные лёгкие воздуха, с трудом подавив очередной предательский чих, сцепляю руки перед собой в замок и подаю голос, напоминая о себе. «Константин Юрьевич, у нас тут случилась небольшая неприятность». Тараторий, пока он медленно скользит взглядом по покрытому мукой полу, будто оценивая ущерб, достигает моих ног и задерживается на припорошённых тапочках. «Не переживайте, я сейчас переодену детей и всё уберу». Ужин будет готов. Мельком осмотрев заснеженную кухню, я шумно выдыхаю. не скоро Воскресенский отпускает дочек и поднимается, попутно изучая меня с ног до головы. Сканирует пятнистый фартук, впивается в мое лицо. Сдуваю выбившиеся из прически кудри. Невольно касаюсь щек руками, веду пальцами по скулам, вытираю нос и все-таки чихаю. Будь здорова. Тихо произносит он. «Уверена, что стоит продолжать готовить ужин, Вера?» Хмыкает без тени улыбки на лице. Невозмутимо достает платок из кармана, протягивает мне. «Принимаю машинально, но не знаю, что мне с ним делать. С последствиями такого взрыва на мукомольном заводе он точно не справится». Хмурится и воскресенски, наблюдая, как я тереблю пальцами мягкий, сложенный в четверо хлопок. «Извините, конечно, но я предупреждала, что никогда не работала няней». Не выдержив, говорю громче и смелее. Хочу вернуть платок, на Константин выставляет два пальца в знак протеста и отрицательно качает головой. «И что у меня ноль опыта общения с детьми?» Смахиваю муку со щек. «Я буквально на мгновение отвернулась, даже не уходила никуда. Всего лишь отвлеклась на продукты». Возмущённо зыркаю на девочек, а они виновато улыбаются. «Мы помогали готовить», — лепечут в своё оправдание. «Извини, мама Вера», — называют так, как им нравится. Скоро это войдёт у них в привычку. Открываю рот, но язык не поворачивается ругать избалованных ржуль. Отмахиваюсь платком, устало упираюсь бёдрами в край стола и складываю руки на груди. Из-под лоб смотрю на Воскресенского, молча ожидая приговора. Готовлюсь к худшему. Но происходит что-то странное. Он наклоняет голову, сжимает пальцами переносицу и покашливает, передёргивая плечами. Ощущение, будто в смурного хозяина дома вдруг вселился дух. Злой или добрый — сложно определить. Зная Константина, склоняюсь к первому. «Вера... И я надеялся, что нанимаю няню, а не удочеряю третьего ребёнка. Произносит он сквозь хриплый смех, который становится всё отчетливее и громом разносится по кухне. «Но ты заставила меня почувствовать себя многодетным отцом», — не сдерживает хохота. Некоторое время с опаской изучаю его, перевожу внимание на девочек, которые, хихикнув, обнимают папку за ноги. Они ни капли его не боятся, в отличие от меня. «Что?» — недоуменно переспрашиваю. «Ну что? Не досмотрела, старшенькая?» — разводит руками. Поднимает ладонь к моему лицу, откидывает непослушные локоны назад, небрежно убирает муку с подбородка и щёк, а напоследок машинально щёлкает меня по носу. Так, словно я и правда его третья дочь. «Да ну вас!» — хлопаю его по плечу его же платком и, улыбнувшись, провожу по лбу тыльной стороной ладони. Судя по укоризненному тёмному взгляду, я опять себя испачкала. «Вера». Секундный зрительный контакт, и мы оба будто приходим в себя. Быстро, резко. Замираем, как на краю пропасти, внезапно зависнув после стремительного безудержного сумасшедшего бега. Вовремя. За миг до того как сорваться в бездну. Отпрянув друг от друга, отводим глаза. Переключаем внимание на довольных малышек. Они ничего не заметили, дальше радуются жизни. Присев, пальчиками чертят на полу палочки и кружочки. И выводят схематичных человечков, двух маленьких и двух побольше, будто рисуют семью. Нас. Всех. В том числе и меня, с кривыми спиральками на голове. Так, мы в ванную. Строго, серьёзно, без улыбки чеканит Воскресенский. Подаёт ладони дочкам, а как только они встают, подхватывает обеих на руки. Косится на меня, но приказы отдавать не спешит. Я пока приберусь и займусь ужином. Рапортую, облегчая ему задачу. Киваем друг другу, синхронно. Провожаю Воскресенских взглядом и хватаю ртом в воздух, будто всё это время не дышало. Кислорода катастрофически не хватает. Лёгкие затягивает жгутом. «Что ж, приступим!» — привожу себя в чувство И меняю планы. Осознав, что уборка займёт вечность, я решаю начать с запеканки. Шустро смешиваю всё необходимое, складываю в форму и ставлю в духовку на таймер. Лишь потом приступаю к неравной борьбе с мукой. Не слежу за временем, погружаюсь в муторную работу. Не замечаю, в какой момент рядом появляется Воскресенский, в обычной домашней одежде и с пылесосом в руках. Порваюсь забрать у него орудие труда, но вновь спотыкаюсь об его уже привычный жест двумя пальцами. «Вера, переоденься, пока и приведи себя в порядок. Тут я сам. А завтра вызову уборщицу, чтобы начисто всё отмыло. Не суетись», — отрывисто командует. Делаю последнюю попытку возразить, но слова тонут в гуле пылесоса. Привести себя в порядок, как завещал мне Воскресенский, оказывается не так легко. С трудом вычесываю муку из спутанных кудрявых прядей, еще дольше вымываю волокна образовавшегося теста. А из одежды и вовсе можно готовить пирог, поэтому все свои вещи просто сворачиваю в большой снежный ком. Наспех высушив волосы, убираю их в хвост. «Вера!» «Ужин!» Из коридора доносится радостный вопль малышек. «Мы на кухне!» Топот ножек отдаляется. «Запеканка!» Спохватившись, срываюсь с места. Чуть не вылетаю из комнаты прямо в полотенце, но, дернув за ручку двери, вовремя останавливаюсь, убираю ладонь, перемещая ее на слабый узел на груди. Разгуливать в чужом доме полуголой — не лучшая идея. Тихо отчитываю себя прислушавшись к звукам снаружи. На этаже тихо. Шустрые крошки уже сбежали к отцу. Мысленно похоронив выпечку, наверняка сгоревшую и покрытую угольной крошкой, вместо песочной, я возвращаюсь к сумкам, которые привез Воскресенский из моей квартиры. Хватаю первые попавшиеся вещи. В джинсах и салатово-белой полосатой футболке спускаюсь вниз и застываю на пороге кухни, где хозяйничают Воскресенские. От снежного беспорядка почти не осталось следов. Если присмотреться, то можно заметить светлые разводы на полу, но это такие мелочи по сравнению с тем, что было. Удивительно, каким чудом из килограммовой пачки получилось столько грязи. Но ещё больше вопросов возникает при мысли о том, как быстро Константин отмыл обеих дочек, которые выглядели так, словно их с головой в мешок с мукой окунули. Он их переодел, причесал. Без раздражения и ругани Я ни единого грубого слова не услышала, ни единого крика. Лишь детский смех и бархатный мужской голос, строгий, но не яростный. Воскресенский действовал спокойно, умело, размеренно, как будто всё это в порядке вещей. Обычное дело для отца двух неугомонных солнышек. «Девочки, помогайте!» — тепло произносит Константин, и я невольно съёживаюсь. Не могу привыкнуть к такому его тону, мягкому, обволакивающему без намёка на ехидство или грубость. Словно в нём уживаются две разные личности, абсолютно противоположные. Говнюк — для офиса и общества, а обычный семьянин — для дома и дочек. Константин стоит ко мне спиной, у шкафчика с посудой, привычными движениями достаёт тарелки и стаканы, протирает и передаёт дочкам. Маша и Ксюша послушно несут их к столу, очень аккуратно расставляют. Они внимательно сосредоточены, и подходят к заданию папочки с полной ответственностью. Эта троица действует слаженно, как команда, словно всё у них отработано, и такие семейные вечера давно стали традицией. Острый, болезненный укол пронзает сердце. Я чувствую себя лишней здесь. Я как сторонний наблюдатель. Или бездомный, который случайно забрел в чужие владения и подглядывает через окно за хозяевами. При этом дико завидуют им. «Пап, дай нож!» — командует Ксюша, протягивая ему ладошку. Воскресенский легко хлопает по ней рукой, давая пять. «Холодное оружие, дети, мне игрушка!» Поворачивается к дочери так, что я вижу его профиль. Мужчина подмигивает малышке и улыбается, искренне и с неподдельной любовью. «В отлузку лезать!» — объясняет Маша непутевому отцу. «Извините». «Я совсем про неё забыла», — обречённо выпаливаю, обращая на себя внимание сразу всех троих. Перехватываю недоуменные взгляды, хмурюсь и вбираю носом воздух. Вместо ожидаемого запаха гари наслаждаюсь ванилью и творогом. Воскресенский молча кивает на стол, посередине которого самое главное место заняла королевская ватрушка с золотистой крошкой. «Я достал, как только таймер прозвенел», — невозмутимо объясняет хозяин дома. «Выглядит съедобно». Бросает сомнительный комплимент, но от него даже это можно считать похвалой. «Отлично!» — выдыхаю с облегчением. Отойдя от шока, в который меня погрузило семейство воскресенских, я забираю нож и сама нарезаю запеканку. «Хочется быть полезной хоть в чем-то». Ведь пока что я лишь прибавляю им проблемы забот. Скорее мешаю, чем помогаю. Даже сейчас будто путаюсь под ногами. Константин Юрьевич, вы так хорошо справляетесь? Всё-таки не выдерживаю, когда он приносит салфетки и, слегка отодвинув меня плечом, опускает стопку на стол. Зачем вам нужна была я? Становлюсь в полоборота, оказываясь с ним лицом к лицу. Да ещё и на круглые сутки. Заканчиваю фразу совсем сипло, потому что мы стоим слишком близко, практически вплотную. «Может, я отдохнуть немного хотел?» — усмехается он. Говорит в свойственной ему ехидной манере, но взгляд при этом серьёзный. «Больше внимания работе уделить. Я, кстати, планирую расширять штат юристов». Внезапно делится планами. При всём моём богатом опыте и длительной адвокатской практике я никак не мог предугадать, что новая няня на моей кухне будет в снежки из муки играть. Обезоруживает меня и словами, и улыбкой. Расслабленный, добрый, чуть укоризненный. Словно он с нашалившим ребёнком общается. И этого не повторится. Шумно выдыхаю, на секунду забыв, что мы с ним совсем рядом. Настолько, что я чувствую запах его шампуня который смешивается с моим. «Извините». Я отворачиваюсь, переключаясь на запеканку. Раскладываю нежные, рассыпающиеся треугольники по тарелкам. «Не извиняйся, Вера». Голос отдаляется, потому что Константин делает шаг в сторону, увеличивая расстояние между нами. И, зная своих лапочек, я со стопроцентной уверенностью могу сказать повторится «И не раз». Смеётся и вдруг опускает руку мне на плечо. «Мужайся!» — похлопывает дружески. Пока я размышляю, как реагировать на его жест, он уже обходит стол и садится напротив. Рядом устраиваются дочки, жадно поглядывая на ароматную выпечку. Облизывают губки, будто у них уже слюнки текут. «Мама Вера!» просто вела!» «А ты...» перебиваю друг друга маша и ксюша «Ешь!» — командует хором. «Я не голодна», — откладываю нож, вытирая руки о салфетку. «Приятного». Собираюсь уйти и оставить дружную семью наедине друг с другом, но не успеваю и шаг сделать. «Моё присутствие портит тебе аппетит?» — безэмоционально говорит Воскресенский. «Или ты...» В запеканку что-то добавила, что сама пробовать не хочешь. Вопреки брошенному обвинению, отламывает внушительный кусок и пробует. Нет, Сокую недовольно Ни то, ни другое. С фигурой тоже всё в порядке. Так что ты можешь есть в любое время суток. Мельком пройдясь по мне взглядом, выносит вердикт. И на комплимент это опять не похоже, как и всё, что он говорит. Не вижу объективных причин, почему бы тебе не присоединиться. Вы просто мастер дедукции. Язвлю, но сдаюсь. Устала сажусь на ближайший стул. Профессия обязывает. Оставляет за собой последнее слово. Ужинаем в тишине, чтобы не портить друг другу ни аппетит, ни настроение. Я постоянно присматриваю за девочками. С удовлетворением наблюдаю, как они уплетают за обе мою стряпню. Впервые за весь вечер ощущаю себя нужной. Если няня из меня никакая, то хотя бы накормлю детей вкусно. Да и папе вроде бы нравится. Только он не признаётся. «Какие у тебя планы на ночь, Вера?» Отставив пустую тарелку, неожиданно уточняет. Поперхнувшись, делаю глоток чая и только потом отвечаю. «Два заказа, если вы об этом...» Импульсивно добавляю. «Разумеется». «А о чём ещё?» Изгибает бровь. «Мы ведь обсуждали твою подработку. И моё обещание в силе. Кухня у тебя в полном распоряжении». Обводит рукой свои владения. «Я уложу девочек спать и приступлю, если вы не против. Постараюсь не шуметь. Заверяю его, а сама выстраиваю план, с чего начать готовку. Заказы в целом средней степени сложности. Я даже Матвея не дёргала». Но времени отберут много. Несколько часов точно. «Против!» — Воскресенский резко встаёт. «Я к сам уложу. Работай». И вновь меня терзает резонный вопрос. «Зачем ему я?» Но повторить его вслух не рискую. Пользуюсь тем, что суровый циник идёт мне на уступки. И стараюсь не думать о том, чем мне это грозит, когда придёт час расплаты такие как Воскресенский, ничего не делают просто так.